Глава пятьдесят Его высочество Роберт напряженно ждал вердикта отца и лорда Линдсея. Верховный маг выглядел искренне обескураженным, в принципе, как и король Георг. Похоже, эти двое мужчин, которые повидали много чего на свете, действительно удивились. «Мисс Налт, дочь солдата, говоришь, из провинции?» Прошелестел голос короля, чье исхудавшее тело было еле заметно в роскошной огромной постели – а глубоко посаженные глаза смотрели тускло, но все же пока еще цепко. «Да, отец», — сдержанно кивнул принц, с болью в сердце вглядываясь в постаревшее, изменившееся лицо отца. «Однако», — усмехнулся его величество, и тут же хрипло закашлялся. «И учится только полгода», — тяжело вздохнул верховный маг, подавая королю бутылек с эликсиром, приподнимая голову монарха, помогая выпить лекарства. Сколько еще таких самородков разбросано по всему королевству? Пора менять законодательство об обучении магов, особенно об обучении женщин. Среди них часто встречают совершенно выдающиеся личности. Король перестал кашлять и устало закрыл глаза. Значит, леди Тинария оказалась права? Роберт невольно затаил дыхание в ожидании ответа лорда Линса, не сводя с мага пристального взгляда. «Конечно, права, мой мальчик», — прошептал король вместо друга, не открывая глаз, и снова закашлялся. «Цепкий ум у девочки», — кивнул верховный маг, соглашаясь. «Может, быстро вычленить и проанализировать нужную информацию. Хороший целитель из нее выйдет, умный, толковый и грамотный». «Не забывайте, мисс Налт сейчас только и думает о темных проклятиях», — тихо отозвался король. «Вот информация идет к ней в руки». «Что думаете насчет всего того, что я передал вам?» Уже не скрывая нетерпения, спросил Роберт. «Мы уже ответили», — удивился главный маг королевства. «Девочка права и во всем, она молодец». «Значит...» — его высочество вопросительно уставился на отца, который уже смотрел на него, но улыбался как-то грустно. «Роб, ты действительно подумал, что верховный маг королевства...» и лучшие целители не додумались до того, до чего додумалась провинциальная целительница, прошептал король. — То есть, — растерялся Роберт, широкие плечи которого тут же опустились, — вы все это уже испробовали? — Конечно, кроме королевской молитвы, — вздохнул верховный маг. — Ваш отец против данного обстоятельства. Роберт хмуро взглянул на отца. — Почему? — «Мы до последнего момента должны сохранить в тайне мое состояние, сын», — медленно проговорил тот. Чтобы заговорщики не осмелели и не знали, что до трона их отделяет один человек, а не два. «Боюсь, что тайна останется тайной недолго», — без эмоций проговорил Роберт. «Ты же умираешь». Он осекся. «Хотя есть надежда. О чем ты думал?» «О тебе, мой мальчик, Каком еще?» Пройдет пару дней или недель, сын, и подданные королевства станут кричать «Да здравствует король Роберт!». Его высочество вздрогнул, побледнел, желваки заиграли на крепко сжатых челюстях. «Отец, ты еще так молод, в расцвете лет!» «Был», — сухо прервал король сына. «Я стал стариком, я умираю». «Значит, ты уже исповедовался главному жрецу?» "Да." Я приготовился увидеть Пресветлую Богиню и жду Светлого Вестника от нее. Сейчас все, что я хочу, это чтобы меня увел за грань Светлый Вестник, а не темный. «Мы каждый день чистим темные сгустки на ауре вашего отца», — тихо добавил Верховный Маг. «Но проклятие быстрых крыльев не остановить. Видимо, это никому не дано, кроме нашей Пресветлой Богини». «Значит, не выполнено только третье условие?» — резко спросил принц Роберт. — Оно бы выдало нас, — устало прошептал король. — Так лучше. — Сейчас, когда заговорщики пойманы, думаю, можно попытаться, — твердо проговорил Роберт. — Отец, даже если есть эфемерная надежда на твое спасение, нужно ее использовать. Принц поднялся. — Через несколько дней все подданные, как ты говоришь, будут кричать «Да здравствует король!» — Только не Роберт, а Георг! — Сын! — Недовольно рыкнул его величество и чуть не задохнулся от этого усилия, снова закашлялся. Кашель не останавливался долго, но Роберт терпеливо ждал, с болью сверху вниз, смотря на отца. «Я не могу по-другому, отец, теперь не могу. Когда знаю, что есть возможность тебя спасти, ты слишком дорог мне». Принц вышел из спальни короля широким быстрым шагом, будто боялся, что кто-то его остановит, а король и верховный маг переглянулись устала и обреченно. «Удивительная девушка, это мисс Наут», прошептал король с усмешкой. «Взяла и перевернула все с ног на голову, а ты, говоришь, изменить законодательство об образовании. Женщины — источники смуты и хаоса. Всегда были, есть и будут, поэтому никаких изменений, пусть дома сидят, детей рожают и мужей развлекают». Верховный мак рассмеялся открыто и весело, «Тебе не показалось, что Роб как-то по-особенному к ней относится?» Вдруг задумчиво прошептал король Георг. «Это видят все при дворе, мой друг, а также в столице и в академии магии», усмехнулся маг, пожимая плечами. «Я не об этом». «А, о, ты думаешь...» «Нет, ты ошибаешься». «Я знаю своего сына. Целительница ему точно нравится. Причем как девушка, а не как друг». «Дочь прачки!» «Ну, ты же влюбился в дочь булочника и даже женился на ней!» «Ну, я — это я!» — развел руками верховный маг. «Я все же не наследный принц королевства!» «И роб — это роб! Я его знаю, насквозь вижу!» «Девочка ему явно нравится своим поведением и сильным характером, упрямством и преданностью Эдварду Дарлину!» «Но он никогда не станет претендовать на истинную пару лучшего друга!» Он слишком благороден, не позволит себе ничего лишнего, в этом я уверен. Это хорошо, иначе сердце его будет разбито. Эти двое так прикипели друг к другу, что их связь уже не разорвать, даже если... Верховный маг поморщился, устало. Эдвард Дарлин все же погибнет. Думаю, если это случится, мисс Налт недолго без него проживет. В королевской спальне некоторое время царило молчание. Двое друзей думали каждый о своем. «Ты выяснил причины такой сильной связи?» Первым нарушил тишину его величества. «Выяснил, конечно». Лорд Линдсей довольно улыбнулся. «Девочка родилась от истинной пары. Похоже, что родители Эдварда Дарлина тоже истинные друг друга. Все подтверждения этому есть, хотя они, похоже, не подозревают об этом. В древних книгах есть запись, что если дитя родилось от истинной пары, и встретит истинного, связь будет еще крепче и ярче, чем у родителей, и поможет истинным стать магически сильнее, потому что резервы превратятся в одно целое. Тем самым и магия мира тоже изменится, отразит новые магические вибрации между истинами. Это станет причиной перемен в любом магическом мире, в лучшую сторону. «Значит, и в нашем мире эти изменения уже начались?» — задумчиво спросил король. «Начались», — ответил лорд Линцей и серьезно добавил. «Нужно устроить поиск истинной пары Роберта. Мальчик уже давно вырос и готов к сильным чувствам, к ответственности и браку. Нечего ему заглядываться на избранных других мужчин. Устрой, ты же видишь, я не в состоянии этого сделать. А я скажу тебе спасибо, пусть из того света». «Я подумаю над этим вопросом. А насчет того света?» «Мне кажется, ты не прав», — вдруг усмехнулся лорд Линсей. «Моя интуиция кричит, что на свадьбе Роберта мы будем танцевать вместе». Тенария не могла оторвать глаз от Эвелины. Подруга крутилась из зеркала, поправляя то локон, то брошь, то кулон. «Как же ты хороша!» — не выдержала целительница. И хватит поправлять все подряд, у тебя все в порядке. Можешь прическу нарушить. Я просто волнуюсь. Думаешь, лорд Рид оценит? Красивее тебя я никого не знаю», — искренне отозвалась сценария, на что мисс Стрэндж довольно улыбнулась. «У вас все серьезно с сэром Майклом?» «Пока не знаю», — Эвелина пожала плечами. «Насколько сэр Майкл серьезен в работе, настолько не серьезен в отношениях хотя целуется он очень хорошо, пока лучше всех из знакомых мне лордов». «Эва», — смущенно рассмеялась Тинария. — «о, наконец-то я услышала твой смех». «Значит, ты не уверена, что лорд Рид сделает тебе предложение?» «Почему же уверена? Я решила, что хочу замуж только за этого мужчину, поэтому у него нет выбора. Как джентльмену ему придется сдержать свое слово». «Какое слово?» — округлила глаза Тинария. Так, сэр Майкл, обещал на тебя жениться? Да нет же, отмахнула Севелина. Расскажу как-нибудь при встрече, когда твой Эдвард очнется. Расскажи сейчас, вздохнула Тинария. Сейчас некогда, да и не время пока. Выражение лица девушки стало загадочным. Мне пора в театр, лорд Рид заждался, хватит его мучить. А ты не скучай и не сильно загружай себя. Тинария стала собираться к Дарлинам, как и всегда по субботам. Она ждала этих встреч с особым нетерпением. Ждала момента, когда войдет в комнату мужчина, которого полюбила, сядет рядом, будет смотреть на него и рассказывать, как прошла еще одна неделя, как старается все узнать о темных кровавых проклятиях. Что уже изучила, поняла, как вообще ей живется, и как скучает, тоже рассказывала. Иногда Тина плакала, тихо, стараясь никого не напугать и успокоиться побыстрее ей нельзя было раскисать, она понимала это иногда девушка сидела молча ни о чем не думая отдыхая от всех и вся часто вспоминала первую встречу с эдвардом дарлином когда он показался ей невероятно красивым и недоступным его признание в чувствах когда еще принимал ее за эвелину встречу в лесу на тропинке как целовались жадно, страстно и необыкновенно, не понимая, почему так тянет друг к другу. И встречи у конюшни, когда отдала настойку от кашля и озера, где он не мог оторвать от нее глаз, а потом сбежал, и ей стало так больно тогда. Тина знала, что обязательно найдет выход и вытащит Эдварда из того ужасного состояния, в котором тот оказался. «Пусть для этого и потребуется вся жизнь» потому что без него Тенария уже знала это. Она не сможет и не захочет жить».